Глава 17. Демоны будущего. Одно за другим, Ник разрывал воспоминания об автокатастрофе и всякую гадость, что ему подкидывали мозгоправные амебы. Опасность столкновения с таким противником заключалась во внезапности, и по-хорошему, когда знаешь, чего ждать, уже не воспринимаешь миражи близко к сердцу. Но все равно заново пройти самые ужасные или неудобные моменты своей жизни больно бьет по эмоциональному фону. Ник появлялся на пару секунд в настоящем мире и снова попадал под заклинание очередной гадости. Он не знал, как идет время внутри иллюзии, но одно понимал точно. Нужно быстрее выбираться самому и вытаскивать ребят. Пока они в отключке, монстр всех убьет. Кастеты с лезвиями торчали в плече рогатой твари. Жнец повис в воздухе. Он видел, что принц успел подхватить упавшего Саймона и оттаскивал Крусюка с линии огня. Когтистая лапа монстра сотрясла пещеру ударом едва не задев ворана с ценным грузом в пасти ника снова выкинула в сон в этот раз все было по-другому смущали декорации он посмотрел на свои руки потом на идущую впереди сашу жена была в белом свободном платье несмотря на ветер она не поднималась оголяя очаровательные ножки а будто застывала на месте едва колыхаясь при этом движение не сковывало. так получилось что вид жены сзади Это первое, что ему бросилось в глаза. А вот дальше странности на одежде не заканчивались. Они шагали по совершенно ровному серому асфальту. Рядом мужчина пролил кофе, и стеклянная поверхность дороги просто поглотила в себя напиток, оставаясь чистой. Чудовище сменило тактику. Вокруг был футуристичный мир, не такой, каким его рисовали фантасты, с летающими по воздуху машинами или с замысловатой вычурной архитектурой. Нет, все в принципе так же. Некоторые авто перемещаются, как и раньше, на колесах, другие на магнитно-воздушной подушке по специально выделенной трассе. Привычных билбордов нет, вместо них органично вплетенные в фасад зданий, голограммы с крутящимся видеорядом, танцующие милые зверушки, дамы с глубоким декольте и счастливые семьи с любимым йогуртом. Принципиально разницы никакой. Ник, идем, Кити ждет, чего ты встал? Ее одноклассники вот-вот будут. «Ты да и так прошлый день рождения дочки в командировке застрял?» Она просунула свою руку ему под локоть и мягко толкнула вперед, предлагая вести ее. Он чувствовал родное дыхание и как Саша слегка касается грудью его руки. Сегодня у блондинки на голове красовался роскошный пучок волос с черными канзаши. Почему-то он все время помнил ее с распущенными волосами. Еще и это слово странное. Откуда он его знает? Шпилька как-то привычнее на слух. Не помню, чтобы она увлекалась китайщиной. Мелькнула в голове, но редкие узоры на платье жены смахивали на восточную вязь. В высшей степени подозрительно. Небоскребы вокруг нависали над проезжей частью и кидали вечную тень. Слабый поток людей намекал на дообеденное время. Он украдкой посмотрел на левую руку, но вместо привычных механических часов на ней ничего не было. «Ты знаешь, она была очень рада, что ты смог выбраться с работы». — Я понимаю, что без тебя корабли развалятся, случится потоп и вообще конец света. Но неужели нельзя все скинуть на ИИ, хотя бы на времечко? Мы так соскучились. Он почувствовал, как она еще сильнее прижалась к нему и даже толкнула бедром. — Ну чего ты? — Ник, возвращаемся на станцию. — Прием. — Прием. Зажав нос, прогнусавила она и засмеялась. — Прости, я что-то сегодня не в себе. Он заставил собственный осипший голос, произнести эти слова. Тогда она остановилась и чуть подтянулась на носках к его уху и горячо прошептала. «Может быть, состыковка приведет тебя в чувство?» Она снова отодвинулась от него и подмигнула. «Мы быстро. Ты же знаешь этих подростков. При родителях никакого веселья. Но нам ведь тоже нужно отпраздновать. Он откуда-то знал, что она намекала на снятый в лав-отеле номер». Сердце бешено колотилось, а в висках медленно нарастала тупая, ноющая боль. Кафе, где они должны были встретить дочь после школы, находилось за углом широкого небоскреба. Столики располагались прямо на террасе. Поблизости прилегала дорога, а чуть дальше подземная парковка. Человекоподобные девушки-андроиды принимали заказы у посетителей и разносили блюда. Китти как раз разговаривала с одной из них, прикладывая телефон к руке робота. Не успел он подумать, что это хорошее техническое решение вместо привычного кассового аппарата, как машина на воздушной подушке протаранила силовую ограду на высокой скорости. Система безопасности сработала как надо, но идиот перевозил на крыше громоздкий ящик со складным велосипедом. Именно он и вылетел за периметр в сторону отдыхающих. Китти снесло чудовищным ударом, и подросток, забрызгав кровью асфальт, отлетела на 2 метра и больше не вставала. «Ник! Она не дышит, Ник!» Они вместе с женой в мгновение ока были на месте происшествия. Но он не смотрел на своего ребенка, а почему-то застрял внимание на асфальте. Тот работал как часы, и все кровавые пятна и разводы тут же впитывал на его глазах, становясь снова чистым. Почему в этом воспоминании умерла только Кити? Но неожиданно его выбросило обратно в реальность. Температура в воздухе повысилась. Он осмотрелся вокруг. Это очнувшийся сенсей выжигал столбом пламени прямо над ним пространство от злосчастных амеб. Ганс тоже уже был на ногах и мчался на разноцветном варане в сторону хвоста твари. Драка продолжилась. Похоже, он недооценил ребят, особенно Саймона. Душ осталось порядка семи сотен. Атака, искривляющая пространство, отняла сразу тысячу. Этот пример показал, насколько он невзрачен на фоне таких чудовищ, Да, Жнец не восприимчив к магии, но возникало чувство, что стоит ему только поверить в собственную неуязвимость, как за дверью уже покашливал очередной опасный монстр, причем как в человеческом обличье, так и в зверином. Нужны тренировки пожестче, срочно. Костеты рвали плоть, и Ник наконец забрался на спину Исполину. Почти у всех существ слабое место всегда голова. Жнец подпрыгнул на три метра вперед, и с перекатом приземлился на хитиновую пластину. Где-то внизу Саймон снова взялся за оружие. Видимо, истратил максимальный запас маны. Учитель после драки с грандмастером еще не до конца восстановился. Да и сейчас монстр уже использовал два своих козыря. Заметно было, что синий нервничает. Движения участились, плоть везде кровоточила. Это кажется, что люди-комарики. Их мечи-зубочистки хорошенько так причиняли неудобства. Представьте себе комара, способного содрать с человека кусок кожи необычайно острым носиком. Только пропорции немного другие. Насекомое размером с человеческий палец. Такой, если укусит. В общем, из-за сверхспособностей у них были все шансы завалить гада. Он добавится в следующий слой сосуда. Еще три прыжка и ник на голове. Воткнул правый костет в кожу и пошел снимать скальп, помогая себе левой рукой, как веслом. Раз и дырка. Толчок, вынул, следующая дырка. Линия разреза тянется все дальше и дальше. Рогатый взревел, замотал головой во все стороны. Тут Нику пришлось остановиться и, как клещ, вцепиться в кожу обеими лезвиями. Он не боялся удара о стену, как это было с Саймоном. Ведь на макушке красовался раздвоенный рог. Придется его стесать, чтобы добраться до жертвы. Голова прижалась к земле. Тварь сдирала дерн, закапываясь ей в грунт. Но жнец просто перебрался чуть повыше. Этот маневр ничего не дал. Саймон уже срубил монументальную кисть. Та потеряла все нервы, жилы и мускулатуру, безжизненно болтаясь с мясным придатком. Сенсей кинулся ко второй лапе. Ганс выжигал личинокомеп из хвоста. Тот уже вовсю горел и без магии. Синий вскочил и, оставляя кровавые следы, побежал вперед. Принц успел запрыгнуть монстру на хвост, а вот Саймона чуть не раздавило. Ему пришлось использовать свою ускоряющую тело магию, дабы избежать столкновения с многотонной массой. Удар, и Ник как пробка вылетел со шматом мяса на клинках. Черт, они слишком острые. Усилием воли он успел развернуться, чтобы не впечататься затылком о каменный свод. Врезался кастетами, сломал обе руки в кистях и одну в плечевом суставе. Сталь погнулась и стала совсем непригодна для драки. Вылезти бы еще из деформированного оружия. Сейчас оно, как наручники, сковывало движение. Мать работала, но очень медленно. Обезболивающий кулон спас от потери сознания. Голова соображала все так же ясно. А это в битве важнейший пунктик, если хочешь выжить. Тело падало с большой высоты, зацепиться не за что. В общем, по приземлению он сломал себе еще и обе ноги. Емиров камень был на поясе. Если честно, у него уже созрел безумный план, как спастись. Правой, относительно здоровой рукой с оставшимся кривым лезвием, он надавил на лучевую кость левой. Сложно самого себе кромсать, но так и так придется есть новое сердце, и он исцелится, как в прошлый раз. Все произошло быстро. Костец с обрубком продолжал валяться на земле, а вот культей Ник смог дотянуться до застежки под сумка. Измазав все кровью, он судорожно вытолкнул зеленый камень И перекатил в сторону правой ноги. Пошло исцеление. Сверху на него продолжала падать каменная крошка пыли булыжники, так что голову пришлось прикрывать. Синий уже шагнул назад. Ник смог пристать, нога излечилась. Следом пошла левая. Камень сделал свое дело, окончательно растаяв. Чудовищно неоправданные траты. Но выбора не было. Либо так, либо бездарно подыхать. Драться он не мог, план заключался в том, чтобы уйти с линии огня. Ник видел впереди полоску пыли, это сенсей мчится на помощь на сверхскоростях. Тварь уже разворачивалась к ним. Хвост полетел сросшийся сталагмат, но принц так извернулся и самортизировал лапками, что избежал печальной участи быть раздавленным. Правда, Ганс чуть не посидел от таких кульбитов, но это дело десятое. Отойдет, жалкий человечишка. Помоги снять! попросил Ник, затормозившего полукругом Саймона. Без лишних слов, тот спрятал меч в ножны и дернул ученика за костет. Кожа в некоторых местах повредилась, поверхность покраснела, но правая рука теперь была свободна. Ник тут же получил лечение. Они разбежались в стороны. Синий, словно бык на красную тряпку, учался на них, несмотря на ранение, и сотрясал землю при каждом шаге. Следом за ним, как верный спутник, юркнул принц. Так просто он не отпустит свою жертву. Ник пока не доставал меч. Нужно было снова забраться на голову. Он крикнул об этом сенсею, и когда тварь разворачивалась, учитель вместе со жнецом прыгнули на 4 метра вверх. Меч Саймона вошел в мышцы чудовища, а левой рукой он схватил ладонь Ника и подбросил ввысь, как бы служа вторым трамплином. Ученик приземлился сразу на плечо и обнажил клинок. Теперь он снова верхом. Но на еще одну ошибку здоровья и ресурсов больше не хватит. Ноги сами несли вперед. Бафы и души скоро закончатся. Нужно срочно умершлять эту гадость. Ганс продолжал свое дело с хвостом. Тот, как у ящерицы, отмирал по сегментам. Ариста сдерживал поток галлюциногенных омеб всеми силами. Как хорошо, когда каждый в отряде знал, что ему делать. Задача Ника — срубить этот чертов рог. Только он об этом подумал как увидел сгущающийся вокруг него синий цвет. «Мать родная! Если он сейчас пальнет, от них фарш останется!» Как сблокировать эту атаку силами собственного тела, Ник не знал. В опасности он и Ганс. Позади приземлился сенсей и на сверхскоростях промчался мимо, вырезаясь в рог. Жнец тоже не стал ждать приглашения. Но проблема была в толщине. Они словно перочинным ножиком строгали толстый ствол дуба. Щепки стремительно разлетались в стороны, удары мощные и даже клинки не подводили, но нужно больше времени. Больше! Сенсей отскочил в сторону и активировал невидимый энергетический луч. Гребаный кудесник! Пронеслось в голове Ника. Неожиданно полукровка переключился не на пульсирующий ствол, а на одно из основных ответвлений. Лазер, никак иначе это не назовешь, расталкивая кератиновую стружку, бензопилой крошил рог. Поверхность из синего превращалась в черный. Плохой знак. Оставалось совсем чуть-чуть, и Ник мощным прыжком залетел на сочленение между рогами, не заботясь о безопасности. Если ничего не предпринять прямо сейчас, то можно уже сочинять легенды о погибшей надежде Андервуда. А у него еще задача выбраться наверх. «Да какого черта ты, жалкий кусок говна, ничего не делаешь?» Он настолько сильно ударил мечом, что тот безнадежно застрял. Времени пыжиться не было, отпустив рукоять, ник уперся ногами в противоположный рог, встал между ними, как в рогатке, и влил в себя сразу пятьдесят душ. От такой диспропорции в силах и биологических возможностях тела у него затричали межпозвоночные диски: Плевать! Зубы стиснулись, лицо покраснело. а а Изо рта вырвался крик и раздался долгожданный треск: И нет, не его костей! Ник полетел обессиленный вперед и едва не упал с высоты. Крысюк успел его схватить за рукав, а вот сочленение рога грохнулось вниз. Черный цвет отступил вплоть до слабо-голубого. Жнец снова стоял на ногах, правда, голова кружилась, и позвоночник жгло по всей длине. Если бы не регенерация, валялся бы сейчас, как мокрая курица. Отдыхать некогда. Они принялись за второй рог и вовремя. После такой подлянки со стороны людей чудовище пригнулось к земле, будто собралось подохнуть, но на самом деле концентрировало в себе оставшиеся силы для последней атаки. Ник бросил взгляд на Саймона и увидел, что тот сузил напряжение глаза. Меч в руке сиял синим цветом, будто его напитали маной. Шляпа где-то застряла в монстре, но это сейчас не главное. Лицо сенсея чуть осунулось, постарело, и эта деформация вызывала у Ника смешанные чувства. За непродолжительное время они так сроднились друг с другом, что отношения ученик-учитель были лишь формальностью. Но сейчас чувствовалось нечто другое, будто оба тысячу лет знакомы. Может, эта совместная опасность так сближает? Его уверенность и непобедимость импонировали». Хоть ты и понимал, что нет гарантии выжить, но, глядя на подобных людей, заряжаешься абсолютной уверенностью в собственном бессмертии. Лишь странная мешанина из разнородных качеств его характере препятствовала Саймону стать лидером. Но, увы, он скорее такой же одиночка, как и Ник, только преследующий другие цели. Во всем его силуэте считывалось что-то знакомое, вертящееся на языке, но неумолимо ускользающее. Собственно, как и его изображение сейчас. Эти мысли заняли не больше секунды, но Саймон снова растаял в воздухе, причем так, что ученика опрокинуло на бок, а уши заложило. Удивительно, что слух вообще остался цел. Ник пристал, в глазах двоилось, он силой их зажмурил и помотал головой, возвращаясь к нормальному состоянию. Впереди, в нескольких метрах, пригнулся Саймон. Меч на вытянутой руке смотрит вправо, уже погасший. Ник быстро встал. Наливающийся темно-синим светом второй рог соскальзывал с основания по гладкому косому срезу, затем ткнулся с пилом о голову твари и, переворачиваясь, полетел вниз. Жнец с облегчением было вздохнул, но потом перевел взгляд с земли обратно на обрубок, и лицо побелело. Заклинание не прервалось. Более того, оно спрогрессировало. Саймон бросил на него такой взгляд, что они оба поняли — это конец. В нем почувствовалась боль от потери ученика. Успеть что-то сделать нереально, но Ник все равно побежал к изуродованному основанию. Разрезающие пространство нити стремительно уничтожали оставшийся запас антимагического барьера. Он вынул застрявший в стволе меч и срубил еще один осколок. Сенсей физически подойти не смог бы, и вдруг на последнем десятке душ все прекратилось. Ник почувствовал, как взлетает. Эта голова синего резко опустилась на землю, оставив жнеца без опоры. Он помахал руками, упал с перекатом влево и, царапаясь о выступающей полоске роговевшей кожи, соскользнул на пол пещеры. Глаза твари потухли. Что произошло? Саймон ловко приземлился рядом, подошел к массивной челюсти зверюги и прислонил к ней руку, слушаясь вибрации. Странно, но Ник не чувствовал голода, как это обычно бывало. Сенсей повернул голову влево. «Ганс!» «Точно!» Они побежали к хвосту, где все это время возился настырный Ариста, и увидели корчащегося на полу товарища. «Ник, помоги!» По его телу электрическими волнами шла синяя энергия, пальцы скрючились и царапали землю, грудь выгнулась вперед, как у припадочного, из головы толчками пробивался на рост, а кожа покрывалась волдырями на предплечьях, шее и частично на когда-то красивом лице. Его разрывало изнутри, мышцы то набухали, то сдувались до чудовищной дистрофии. Трещоточный хруст маслов и костей так загипнотизировал, что он поздно заметил, как Саймон схватил его за грудки и мощным толчком откинул прочь за укрытие. «Бегом отсюда!» – послышалось сзади. Из последних сил Ник перекуркнулся, сделал четырехметровый прыжок с перекатом вправо и упал на живот. Только он спрятался за преградой в виде лапы синего, как раздался мощный взрыв. И ее разнесло на ошметки.